Он проводил Эвелин до двери и вышел вместе с ней на палубу. И тут-то разразилась катастрофа. Сам дьявол не смог бы подстроить всё с такой ловкостью. На палубе, прямо напротив каюты лорда, в ожидании восхода солнца стояли мэр Парижа со своей словоохотливой супругой и газетчик Холлер. Эвелин и профессор сразу же заметили честную компанию. Но и их заметили тоже. Все, как по команде, уставились на них. Сам мэр, его не в меру общительная супруга, газетчик Холлер и Ясное Солнышко, только что взошедшее над каналом. Эвелин была в лиловой пижаме, профессор в отчаянии. Несколько секунд царило неловкое молчание, а потом его нарушил мэр. «Значит, все-таки решили насладиться восходом, милорд?» Бодро провозгласил он. «Да и леди Баннистер, я смотрю, тоже любительница природы». Холлер тем временем схватил висевшую у него на груди кодок, запечатлел ошеломленную молодую пару в лучах восходящего солнца, а в следующий момент подошел к ним представиться. «Рад с вами познакомиться, леди Баннистер!» Редактор Холлер. Мэр Парижа и его болтливая супруга тоже представились. Ни один из них не усомнился в том, что выходящая из каюты профессора дама может быть только его женой. Эвелин не решалась рта раскрыть. Лорд Баннистер бормотал нечто нечленораздельное. Оба не успели прийти в себя, как злополучная троица тактично удалилась. Страстные любители природы истолковали смущение молодой пары костюмом Эвелин. Все же светская даме не пристала знакомиться в неглиже. Напрасно Холлер подошел к ним. Выговорила газетчику слова охотливая супруга мэра. «Я сделала что-то не так», – испуганно пролепетала Эвелин, когда они остались вдвоем. Милый мисс Вестон, вы как циклон, только ещё опаснее. Знаете, что вы натворили? Я только что развёлся с женой, причём глубоко и тайно от всех. А сейчас эти люди приняли вас за мою супругу. Необходимо немедленно рассеять эти их заблуждения. Но, милорд, что же тогда они подумают обо мне? Да и о вас тоже. Надеюсь, я имею дело с джентльменом, который знает, какие обязательства налагает на него забота о репутации дамы. К сожалению, мисс Вестон, но я не собираюсь снова жениться. Я не имела в виду столь радикальные меры. По-моему, будет достаточно вполне, если в Колеме сойдёмся по рохова вместе, ведь мы вот-вот прибудем. А это короткое время, пусть ваши знакомые пребывают в убеждении, будто я ваша жена. Тогда никто не узнает, сэр, что вы развелись. В порту, когда ваши знакомые уйдут, я поблагодарю вас за любезность и обещаю, больше вы меня не увидите. Согласен. На пристани мы впрямь пришлось пережить несколько мучительных минут, когда мэр и редактор вращались с ними, той дела именовой Эвелин Миледи, от чего профессор по минутно покраснел. Однако в конце концов они остались одни. Банистер ждал, пока на берег выгрузят его машину, купленную всего несколько дней назад чудесную Alfa Romeo. Эвелин, поручив отправить свой багаж на вокзал, попрощалась с ним. Ещё раз спасибо. Право, мне стыдно за себя, сказала она и медленно ушла, грустно опустив голову. Профессор смотрел ей вслед. Кто бы она могла быть? Не заурядная женщина, в этом нет сомнений. И очень симпатичная. Ему почти недостаёт её. Хотя и не разберихи надела, конечно, немало. Теперь в Париже придётся выдумывать что-то в тему о том, куда подевалась его жена, а он ненавидел ложь. В первую очередь потому, что она делает жизнь неуютной, а профессор стремился жить спокойно и уютно. И всё-таки девушка очень милая. И вновь он видит перед собой картину. Эвелин спит в кресле, как большое дитя. Белокурая головка склонилась к плечу, нежный рот полуоткрыт. Эвелин грустно забилась в уголок пульмановского вагона. За те несколько часов, которые она провела рядом с профессором, она почувствовала, насколько бедной преследуемая девушке легче, когда с ней рядом мужчина. А теперь она вновь одна. Людей в поезде было мало. Ей удалось найти купе, в котором кроме неё никого не было. За окнами скорого поезда с презрительным свистом проносившегося мимо мелких станций мелькали поля и реденькие рощи. В дверь купе постучали. Разрешите? Вошедший был очень высоким, лысым мужчиной с уродливым шрамом на носом. Как ни странно, сейчас Эвелина испугалась гораздо меньше. Страх, который она испытала на корабле, был больше данью издёрганным нервам, чем следствием трусости. Она боялась этого человека и теперь, но далеко не так сильно. Она кивнула, словно ответив на вопрос. и, не обратив внимания на протянутую руку, снова повернулась к окну. Несколько кост лениво щипали редкую траву вдоль насыпи. «Неправильно делаете, мисс Вестон, отказываясь поговорить со мной. Людям, замешанным в одну и ту же историю, не повредит познакомиться?» Эвелин спокойно обернулась и холодно проговорила. «Зачем знакомиться, если я уже знаю вас? Вы – Чарльз Гордон, каторжник». недавно выпущенный из Дартмура, а теперь преследующий меня, чтобы украсть наследство покойного Джими Хоггин. Это вы называете быть замешанными в одной той же истории? Катерж не улыбнулся. Если бы я хотел украсть, буду, то вряд ли стал бы знакомиться с вами, чтобы в случае чего вы сразу же навели полицию на мой след, не так ли? Развучало это достаточно логично. Что же вы хотите? Гордон вынул портсигар. Разрешите закурить, мисс Вестон. Пожалуйста. Я предлагаю договориться. Мой опыт и находчивость могут намного повысить ваши шансы. Что не говорить, а вам придётся, чтобы получить этот алмаз, прибегнуть к не совсем законным средствам. Конечно, он ваш по праву, но только сначала вам надо раздобыть статуэтку, которая принадлежит к кому-то другому. Даже если у неё внутри и находится ваша вещь. Не думаю, что вы намеренно сообщите об этом владельцу будды. Так что путь, ведущий вас к цели, подразумевает обман, а может быть и кражу. Без лишней скромности могу сказать, что в таких вещах я первоклассный специалист. Скотланд-ярд мог бы подтвердить вам это. Короче говоря, с вашей стороны было бы ребячеством отвергнуть моё сотрудничество. Обойдётся вам оно в половину прибыли, и, по-моему, это не так уж дорого. Если я вас правильно поняла, вы хотите, чтобы я вошла с вами в долю? Совершенно верно. Могу я быть с вами вполне откровенной? В моём ремесле с излишними церемониями редко встречаешься. Отлично. Так вот, примите к сведению, что нет на свете таких драгоценностей и такого наследства, ради которых я пошла бы на сговор с негодяем. Гордон меланхолично поглядел в окно. продолжая курить медленными глубокими затяжками не знал, что вы придаёте такое значение условностям. А теперь знайте, в этого дела есть ещё один аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Я естественно буду пытаться завладеть тауеткой, даже если вы не примете моё предложение. Быть особо разборчивым в средствах я при этом просто не смогу. Возможно, мне придётся обокрасть Ударить или даже убить вас. Что поделаешь, если мы не договоримся, никаких обязательств перед вами у меня не будет. Вполне возможно. А теперь, когда мы это выяснили, я попрошу вас перейти в другое купе. Я только еще одно скажу. Ну, а надеюсь, это уже будет все? Лицо каторжника побагровело от гнева. Вы всерьез думаете, что справитесь со мной? Воскликнул он. «Сами же видите, я и без книги заказов сейчас вместе с вами двигаюсь к цели. Только потому, что вы следили меня. Я и дальше буду следовать за вами». Эвелин пожал и плечами. «Надеюсь, рано или поздно мне удастся перехитрить вас. А если нет, договариваться с вами я все равно не стану». Эвелин встала. «Хотите, чтобы я остановила поезд?» «Нет, я ухожу». Добавлю только, что было бы разумнее отдать мне доставшуюся вам книгу заказов. О том, что на таможне, когда осматривали багаж Эвелин, он успел заметить лежавшую в небольшом желтом чемодане книгу, Гордон упоминать не стал. В этом случае я готов предложить вам 50%. Я считаю до трех, а потом дерну тормоз. Каторжник, словно опереточный герой, щелкнул каблуками. До встречи. Раз... 2 dvie kupy zakhlopnulas